Кассиа. Начало вечности. Кроваво-красный. Всё было кроваво-красным. Кроваво-красный шум, кроваво-красное пламя, кроваво-красные крики. Так выглядел иной мир. Движение, улицы, двери, комнаты, черепица. Нет. Это не смерть. Кошмар. Наверняка это кошмар. Кроваво-красное бормотание, затем кроваво-красная тишина. Что произошло? Тени позвали меня. Оберегающие ничто было так близко. Пролетали кроваво-красные часы, часы полные ужаса. Рано или поздно меня подняли. Сквозь кроваво-красный туман виднелось гигантское безобразное лицо, рассечённое, злобное, торжествующее. "Здравствуй, Аврора". Чёрные глаза Янус. Тогда я вспомнила. Бэл заколол меня кинжалом. Он вырвал мою душу. Он запер её прежде, чем она перетекла в сущность Януса. И тем самым, очевидно, разрушил проклятие. Наверняка так и есть, иначе Янус бы сейчас тут не стоял. Я знаю, что ты меня слышишь. С ненавистью протянул ужас Рима. Потому что чувствую и твое сознание, и душу. Судя по всему, кинжал не делает особых различий. С его искривленных губ сорвался смех, перешедший в кашель. Он выглядел слабым и измождённым, но здоровым. Все признаки проклятия на крови действительно пропали. Лучший бы не могло. Была свободил меня и запер тебя. И теперь я заставлю тебя расплачиваться за то, что ты со мной сотворила. И поверь мне, мой интерес в том, чтобы твоя отравленная душа никогда больше не покинула этот клинок, очень и очень велик. Нет, не может быть. Всё напрасно. В плену навсегда. Навсегда. Я захлёбывалась в страхе. Снова этот ужасный хохот. Потом смертоносно сверкающие чёрные глаза. Белл никогда тебя не найдёт. Никогда.